Глава четырнадцатая «Повелитель, очнитесь!» — кричала ина держа его голову на своих коленях. Было больно, будто от преобразования тела в момент большого поднятия уровней. Хотя, наверное, протекавшие сейчас в нем процессы примерно так и можно было обрисовать. Руки, ноги, голова — все вроде на месте. И даже то, что пониже пояса осталось... А вот только на панели характеристик он отчетливо видел, что большая часть туловища разворочена взрывом. Мышцы порваны, и живет он сейчас исключительно на чуде и на на машинах. Ошейник тоже был поврежден. Именно поэтому он и не мог связаться с ней через соты. «Что случилось?» – слабо прошептал Творец, примерно прикидывая, сколько времени уйдет на регенерацию. Выходило много, больше четырех дней. И у него столько явно не было. — Хвала Свету! Вы живы? — обрадовала девушка. — Мы победили. Отогнали их от завода. Каннибалы бросили все, удрав на единственном БТРе. Что с их головой? Тело осталось? Боюсь, она единственная, кого они забрали с собой. — Жаль. В ней было очень много наномашин, — вздохнул демон, не скрывавший причину своего интереса. как обстановка Сколько опыта сумели собрать? Я не знаю, как это произошло. Повелитель, но у них в телах нет нано-машин, — глухо ответила хозяйка. Мы пробовали разными способами, некоторые даже кровь высасывали. Есть останки нано-машин, но они не полезнее, чем уголь. Как это возможно? А если смотреть в живых? Среди живых только наши братья и сестры, которых удалось найти в грузовиках, но они все крайне плохи. И нано-машин у них тоже, минимум. Значит, эти твари умудрились придумать, как уничтожать нано-машины после своей смерти. Жаль. Значит, таким способом а мы их добывать больше не можем. Это крайне печально. Что с нашими мастерами? Какие потери? Сколько нашли? И подробнее говорить тяжело. Простите, повелитель, конечно расскажу. В бою мы безвозвратно потеряли восемь стрелков. Десять бессмертных, сражавшихся с Камикадзе на передовой. а Двенадцать мастеров. Большинство получили тяжелое ранение, в том числе Жанна. Она сейчас находится в восстановительной коме. Она замолчала на несколько секунд, пережидая спазм, прошедший по всему телу Творца, а потом продолжила. «Не буду ходить вокруг да около. Ланселот мертв. Окончательно. Его голову и верхнюю часть тела разнесло взрывом». Егерь, хоть и жив, но при смерти. Он до последнего отстреливал этих уродов с крыши. Многие хотят вернуться в Царство Света, чтобы умереть там. Плохо, оно оставлять никого нельзя. Что с найденышами? В смысле с теми, кто был в грузовике? Не знаю точно, откуда они взялись. И что там было, но их очень много. Больше пятисот, живы почти все. Но повреждения вправду тяжелые. Большинство коллеги, неспособные ходить и есть. Все подключены к ЦС. Возможно, только это их и спасает. Ладно, найди мне несколько тел братьев. У тебя хватит силы перетащить меня в соседний зал. Да, но там же аномалии. Вы хотите умереть? Совсем наоборот. Я очень хочу жить идти там в единственное место, где я смогу это сделать. Так сможешь? Да, повелитель. Как прикажете? Тогда пошли. Только аккуратно. Демон спустил все на машины с ладони, и даже их хватило только на тонкую пленку, окутавшую рану. а Малейшее повреждение, и вновь откроется кровотечение. А при таком упадке этого нельзя было допустить. Подозвав одного из здоровых мастеров, Инна подхватила творца под руку и повела к цеху нано-принтеров. Но стоило ей попытаться двинуться по самому очевидному пути по ленте с готовой продукцией, как сияющий ее отдернул, показав правильную дорогу, маленькую дверку с надписью «Служебный вход». Память ни разу не подвела, и они смогли без приключений добраться до того же принтера, на котором Светоч оперировал егеря. «Хорошо, положите меня под него, отметьте дорогу так, чтобы никто не сбился с пути, и принесите мне тело Ланселота. Но он уже мертв. но ну, не пропадать же добро Демон попробовал улыбнуться, но лицо, обросшее пластинами брони, лишь скривилось. «Как прикажете?» — кивнула хозяйка. Через пять минут она вернулась с обезглавленным защитником, который много раз спасал жизни ему и братьям. «Все уходите. Сейчас мне пока не нужна ваша помощь». Поклонившись, девушка увела с собой остальных. Что ж, так надо. Ее присутствие будет только отвлекать. Еще с прошлого раза он оставил открытыми разъемы для подключения. Правда, тогда он был в роли хирурга. Сейчас же он одновременно являлся и пациентом, и врачом. И сейчас нет права на ошибку и на эмоции. Нужно выложиться на полную и отказаться от всего, что может мешать. Потребности? Исключить? Боль подавить? Пусть пять сотен интеллекта сослужат ему хорошую службу. Боль пришла мгновенно, стоило только начать преобразование. Он пытался подавить ее, но отключиться совсем не мог. Тогда перестали бы работать нервы и обратная связь, снизилось бы качество команд, а обрабатывать нужно было быстро. Пятый уровень мастера позволял смотреть на любой объект, как на механизм, на молекулярном уровне, и это единственное что давало хоть какой-то шанс на успех в текущей ситуации. И все равно он был ничтожно мал. Шутка ли? Клетка за клеткой перестроить заживо два тела, анализируя их совместимость. Был более простой вариант. Отожраться и дождаться, пока умные нано сделают все сами, но на это нет времени. Не выдержав боли при сращивании костного мозга, демон взревел, но отключиться себе не позволил. Потеряет сознание, да слабину умрет. Эта мысль билась в мозгу, мешая сосредоточиться, выбивая из колеи. Зачем нужен этот первобытный страх смерти? Когда он последний раз был полезен? Творец уже потянулся, чтобы заблокировать соответствующие сигналы, но в последний момент передумал «пусть будет». Через полчаса стало легче. Он закончил с костями и внутренними органами, и теперь занимался восстановлением их кожного покрова. Если быть точным, то наращивал второй слой брони. В процессе пересадил себе все сохранившиеся органы Ланселота, включая биохимический электрогенератор. В краткосрочной перспективе это позволит сократить время перезарядки плазмы и рельсы на 50%. Более чем существенно, но все равно недостаточно. «Да, потребность в сне и пище будет расти быстрее на 20%, оно зато теперь его не пристрелить в сердце. Тем паче, что они почти полностью кибернизированы». Последним занял свое место раскладывающийся штурмовой щит, браслетом охвативший правое предплечье в несколько слоев. Придется побыть левшой, раз уж независимо от его собственного желания в плазму превратилась именно эта рука тем может причина была в том что в правоый он почти сразу разместил пробойник и там просто не осталось места для чего-то еще опираясь на стену принтера демон с трудом поднялся на ноги он был технократом был кибером а кто он теперь после того как пожрал собственного товарища однако нужно отчетливо понимать что такую жертву вскоре примут все киберы ильинского а если конечно хотят выжить Он открыл панель характеристик. Демон разума. Сияющий творец. Сила 250. Ловкость 150. Интеллект 500. Восприятие 300. Выносливость 450. Доступные навыки. Марксмен 2. Рывок 3. Силач 4. Пробойник 3. Защитник 2. Светоч. Пассивные навыки. Бессмертный – два. Творец. Стрелок – три. Рукопашник – четыре. Снайпер. Истинное я – три. Артиллерист – два. ага значит путем пересадки от погибшего бессмертного он получил 450 очков характеристик. Три поднятия уровня навыков, да еще и уникальный навык, который невозможно было взять при обычных обстоятельствах. Можно сказать, что он на пике своей физической и ментальной формы. И все равно встречаться еще раз в бою с императрицей не хотелось бы. К счастью, она наконец нашла свою смерть, так что и не придется. Творец в последний раз взглянул на бесформенную кучу останков. Они валялись в очищенной от полезных микроорганизмов и элементов крови. Что-то из этого еще можно будет применить в будущих операциях. к сожалению Их сегодня планируется множество, а значит, нужно придумать хранилище для отходов. Так чтобы Инна на машины с ними нормально взаимодействовали и использовать было удобно. «Инна!» — позвал демон девушку, выходя из цеха на, на машину. Та появилась практически мгновенно. Правда, замерла в нерешительности, не дойдя пару шагов. Ну да, выглядел он сейчас совсем не так, как привыкли окружающие. Вместо двух глаз – три широкие руки с дополнительными мышцами и костями. Броня, покрывающая абсолютно все тело. Но ну и хвост – вполне себе функциональный. Рта не было, как и потребности в привычной пище. Теперь он мог с помощью нанятов поглощать любые материалы, необходимые организму. а Мне нужно, чтобы ты начала сортировку раненых и убитых. Ты в состоянии? Как? Как вы говорите, повелитель? Девушка неуверенно дотронулась до его лицевой брони мягкими подушечками пальцев, непрактичными. «О, свет! Он же забыл включить эмоции и потребности!» На секунду задумавшись, а стоит ли вообще это делать, он все же мысленно активировал двоичный тумблер. И тут же пришло понимание, что кроме наличия новых частей, отчетливо ощущается отсутствие некоторых привычных, но рационально посчитанных лишними. Это был, пожалуй, перебор. Позднее можно будет восстановить и поиграться с размером. Ну и способом убирать в броню. Да, слегка перестарался. Признал свою ошибку демон. оно в ближайшее время это может пригодиться. Вернемся к нашим задачам. Сортировка и доставка. Справишься? Конечно. Чуть помедлив кивнула Инна. С кого начинать? Раненых по тяжести в одну группу. Уровень соответствует приоритету обработки. Параллельно мне понадобятся запасные части и материалы. Соберите всех поверженных, также отсортируйте по степени кибернизации. Наши или было абсолютно без разницы. Все понятно? Да, повелитель, тут же ответила хозяйка. Сейчас все сделаем. Творец дождался, пока принесут начальную партию, и удовлетворенно кивнул. Все было верно. Буквально первым же на импровизированный стол меха-хирурга попал егерь. Пусть у него был не самый высокий уровень, но девушка вполне здраво рассудила, что со своими приобретенными навыками он может оказаться в разы полезнее, чем многие сороковые. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил по сути демон. У снайпера шейник вроде был в полном порядке, а ему, самому, теперь он не требовался. Лазерные передатчики были предусмотрительно вживлены под слой брони по всему телу так что увидеть и попасть в них было практически нереально. «Что вы хотите со мной сделать?» В голосе соратника сияющий различил нотки беспокойства. Вероятное дело было в его собственном, сильно поменявшемся внешнем виде и устройстве. «Ничего, на что ты не согласишься. Я могу просто подлатать тебя, поставив на ноги. А могу нашей дополнительный слой брони, усилить сухожилия и мышцы» подкорректировать зрение и даже вживить оружие». Демон замолчал, мгновенно сообразив, что тут, пожалуй, перегнул палку. «Впрочем, с последним позже. Сейчас нет достаточных образцов». «Как пожелаете, повелитель», — кивнул егерь, поежившись. «Если посчитаете правильным переработать, то хоть целиком разберите и соберите обратно. Но я бы предпочел меняться только под свои новоприобретенные навыки. Больше, мне кажется, нет смысла». Вот как? Творец задумчиво постучал по подбородку, раздался вполне отчетливо слышный звон. Тогда я просто укреплю тебя, добавлю несколько незначительных штрихов, которые позволят лучше выполнять свои функции. Ничего экзотического, поверь. Как скажете, а я почувствую боль. В этот раз я попробую ее отключить, но не могу гарантировать, что избежать ее удастся полностью. Состояние будет как при общем наркозе. «Готов?» Егерь кивнул, и демон впрыснул ему синтезированное снотворное. Несколько секунд, и снайпер полностью отключился. Был бы он обычным человеком, можно было бы спокойно провести операцию, и еще время бы осталось. Но с кибером, у которого взят третий уровень регенерации, придется действовать быстрее и осторожнее. Регулярно вводить дозу и постоянно следить за общими параметрами. Творец уложил товарища прямо под арку принтера и только сейчас посмотрел на принесенного донора. Черт побери, а ведь он пообещал егерю, что не будет ничего лишнего. а Вот только как устоять и выполнить обещание, если перед тобой лежит явный невидимка? Пусть работа каннибалов и выглядела топорно, она все равно функционировала. И раз уж получилось у них... Проанализировав структуру ткани, демон пришел к выводу что их устройство не так уж и сложно. Многослойный гибкий экран, построенный по принципу цветовых колб и отражающих кристаллов хамелеона. Ну и множество датчиков, передающих изображение с одной стороны на другую по всему периметру. а Вероятно, носители этого технологического плаща-невидимки даже не подозревают, как именно устроена их кожа. Но это в конце концов было не так важно. Главная технология вполне понятна. А значит, при должном подходе и наличии материалов вполне возможно создание и без встроенных нано-машин. Поэкспериментировать, что ли? Прости, егерь, она наука требует жертв. Или красота? Та, которая страшная, да еще и сила. В любом случае, не повезло тебе стать первым. Хотя ты им уже и становился ранее, а значит, это судьба. Так, убрать кожу, мышцы, перевить и добавить волокон. Кости укрепить напылением и штифтами. Стонет, родной, ну ничего, не по делу. терпи. Поверх мышц тонкий слой жировой ткани для амортизации. Теперь броня, именно так, под кожу, а не на. Слой, еще один. Да, братец, придется тебе чуть располнить, да и мышцы будут не так заметны и рельефны. Зато гарантированно выдержишь пистолетную пулю. Теперь еще один слой жира и, наконец, все слои кожи не забыть про систему капилляров и сосудов. Вот же ж марокко это пятислойная кожа. Кто бы мог подумать, что так тяжело создать три типа пигментов и рефракторные клетки с кристаллами, отражающими световые волны. Да еще и датчики совместить с лазерным чтением и передачей. Получилось? Неизвестно. Но в любом случае эксперимент можно назвать успешным. Демон выпрямился, любуясь своей работы но только сейчас посмотрел на время. «О, свет! Он уже потратил больше трех часов! Вроде даже Инна пару раз заходила. Неужели с новостями?» Кук, благоразумно молчавший все это время, а может, просто потерявший всякие вычислительные мощности, и поэтому вынужденно ослепший и немой, даже сейчас не спешил подать голос. Но прежде чем выходить наружу, надо... «Привести этого Франкенштейна в себя». «Подъем, приятель!» — сказал творец, дублируя речь сигналом по соте. «Неизвестно, что достучится надежнее. оно из царства света точно вытащит Прошло несколько секунд, прежде чем егерь открыл глаза. Вот только вместо того, чтобы хоть что-то произнести, он лишь крепче стиснул зубы. «Болит что-нибудь?» «Все болит!» — сухо ответил снайпер, преждевременно получивший навык бессмертного и невидимость. Судя по всему, так модификации сказались. «Что вы со мной сделали?» «Ничего особенного. Лишнего ничего не пришил и лицо почти не трогал. Кожа может зудеть несколько дней, если нано-машины на не справится раньше. Скажи, какой у тебя сейчас уровень? Судя по всему, должен измениться?» «Вы правы. Был 25-й, сейчас 38-й», — откликнулся снайпер недоверчиво. «Но как это возможно? Ведь я не получал машин «Система не дура. Она автоматически определяет возможности твоего организма подстраиваясь под ситуацию. Вот и теперь, надеюсь, найдет возможность интегрировать новую систему без особенных проблем. Напоследок, чувствуешь ли ты себя другим? Не с физиологической точки зрения, а с моральной? Что изменилось?» «Все в полном порядке, повелитель. Никаких изменений». Ну тогда пойдем, аккуратненько. Все же это не твоя родная нога Тебе нужна будет пища и сон. Попроси Инну. Тварец замер в проходе, не закончив разу. Судя по всему, он несколько задержался с операцией, увлекшись изменением близкого товарища. Какие потери из-за ожидания? Пятеро, грустно ответила девушка. Регенерация не справляется с полученными повреждениями. Еще двадцать уже находятся на грани. «Не прооперируйте в течение часа, и они погибнут уже безвозвратно. Ситуация еще осложняется тем, что они застряли в царстве света. Мы не можем с ними переговорить. Приходится отталкиваться только от собственного восприятия до системы УДИ». «Можешь не продолжать», — нахмурился демон. «Веди самых тяжелых тех, кто не может ждать». Он вернулся к станку, да увлекся созданием нового. Удивительно, но примерно за то же время он мог воссоздать рельсы орудие. Было бы оно полезнее, чем броня и кожа? Да, однозначно. Но вылечить своих собратьев все равно нужно. Поторапливая себя и помощников, Светоч не позволял никакой мелочи выбиваться из общей картины. И восприятие, в три раза превышающее человеческое, сослужило ему в этом хорошую службу. С конечностями все было относительно просто. Они должны быть симметричными, как по расположению, так и по составу. Взял программу, скопировал уцелевшие и наложил на другую сторону. Остальное делал принтер. Гораздо сложнее дело обстояло с внутренними органами или головой. Тут приходилось подумать и поломать мозг, но, к счастью, у него был полный, энциклопедически верный медицинский справочник. Что он забыл в разделе «Наноэлектроника» и «Микротоков»? Было принципиально неважно. Главное, работала именно так, как и должен был, дополняя его схемы. а Ведь на атомарном уровне биология – это физика. Эффективность такого лечения отрицать было нельзя. Клетки слипались своими мембранами, обеспечивали почти стопроцентную регенерацию не только отдельных участков кожи, но и конечностей. Однако основная проблема была, безусловно, в проверке дальнейшей работоспособности тканей а без пробуждения из Царства Света сделать это было проблематично. Демон не устал физически, нет, хотя ему и пришлось несколько раз поглощать тела поверженных в качестве пищи. Это, кстати, было чрезвычайно удобно. Нет нужды отвлекаться от работы, а вот морально. Спустя восемь часов непрерывных операций он все же не выдержал и частично отключил эмоции, сосредоточившись на результате сколько с того момента прошло времени он не знал укклиш помогал выстраивать программы а помощники раз за разом приносили новых братьев и сестер вначале шли неотложные потом старшие средние так по понижающейся пока не остался единственный пациент которого он отложил на самый конец сейчас это ему уже не казалось такой хорошей идеей она что поделать На импровизированном хирургическом столе перед ним лежала Жанна. Она была стабильна, как и другие бессмертные. Часть тканей уже даже восстановилась, пребывая в состоянии покоя. Вылечить ее он мог за считанные минуты, но хотел ли он только этого? Девушка была дорога ему, не только как хороший соратник, не раз вручавший в бою, но и эмоционально а Вот только в самое ближайшее время их ждала серия бескомпромиссных сражений, в которых он намеревался победить любой ценой. А значит, функционал важнее. Эх, как бы сейчас пригодилось тело императрицы, ведь оно было практически идеально готово. Но теперь он может потратить немного времени, всего пару часов. В первую очередь броня, три слоя, удалить из организма лишние жидкости, они не люди, чтобы состоять на 80% из воды, тем более, что она не энергоэффективна. Там, где так уж необходимо амортизации, достаточно ввести пузырьковые полимеры и силикон, изменить процентный состав сухожилий, заменить суставы, укрепить кости титаном. Внося все эти изменения, он позаботился, чтобы девушка не чувствовала себя чужой в собственном теле. Нервные окончания не заметят разницы, И хотя внешний вид изменился, но незначительно, даже фигура осталась той же, и лицо он не трогал, хоть и укрепил дополнительно череп и шею. Теперь она могла посоревноваться в прочности с вечными, хотя по факту такой, конечно, не было. Результат превзошел все ожидания. Творец отошел от девушки, глядя на нее словно в первый раз, а затем позвал через соты. — Жанна, дорогая, пора просыпаться прошло несколько мучительно долгих мгновений прежде чем бессмертно открыла глаза тихо ойкнула оглядываясь по сторонам а затем поднялась как странно я чувствую себя будто я это не я что ты сделал недобрый волшебник но ну, почему сразу я просто хочу чтобы ты выжила в грядущей бойне тем более что мне казалось я сумела исполнить давнюю мечту всех двуногих попробуй Ничего не говоря, Жанна тяжело вздохнула, а затем, сосредоточившись, раскрыла крылья.